С твоим -то сердцем стыдно, а приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно добровольцем Всю жизнь смеялся над дротикой и пошляком, и вдруг завидно стало. Самому захотелось с саблей позвенить, поофицерствовать. «Паша, что с тобой? Я не узнаю тебя. Подменили тебя, что ли, или ты белины объелся? Скажи мне на милость, скажи честно ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?»